Глава пятая. Вот они, неприятности. Олесса Грант. Устала? Заботливо поинтересовался Рэд, едва на горизонте показался какой-то городишко. После пересечения границы прошло уже достаточно много времени, прежде чем было принято решение остановиться на ночлег. День клонился к вечеру, и хотелось элементарного отдыха — в ванну и постель. С едой было проще, несколько раз мы останавливались в каких-то селениях, а потом снова отправлялись в путь. «Ред, ты забыл, что я маг земли, и зелень мне только в радость?» — прикрыла глаза, сдерживая зевок. Любоваться пышной растительностью ривел-риэля можно было бесконечно, но иногда и это утомляло. Однако признаться в таком верховному магу — ни за что. «Видимо, я сам устал», — пробормотал Вестон. Я покосилась на жениха. Мне послышалось или Верховному действительно надоел весь этот путь? Торопится скорее навстречу с коннозаводчиками или не терпится попасть в дворец? Привыкшему к бурному ритму жизни, тридцатилетнему мужчине, однообразие в дороге казалось чем-то неправильным и скучным. Мы с Вестоном проделали довольно долгий путь, прежде чем добрались до нужной гостиницы под бодрым названием «Задорный эльф». Рэд припарковал мобиль, подхватил наши чемоданы, после чего мы потопали навстречу отдыху. Надвигался вечер, а вокруг гудела жизнь. Помимо нашего мобиля рядом стояло еще несколько, не говоря уже о повозках. Отовсюду слышались голоса, что только указывало на повышенный спрос этого места. Хозяином гостиницы оказался вовсе не чистокровный эльф, а скорее полукровка. Высокий, с вытянутым лицом, Он имел один отличительный признак, говорящий о примесях в крови. Уши у мужчины были самые обыкновенные. И как бы этот полуэльф не старался скрыть их под распущенными волосами, человеческую форму органа слуха я успела увидеть прежде, чем владелец гостиницы открыл рот. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался мужчина, сразу навесив на лицо дежурную улыбку. «На нас он смотрел с вниманием», заранее прощупывая финансовые возможности и прикидывая выгоду. Долго мучиться полукровки не пришлось. Редмант произнес. «Нам нужно две комнаты. Желательно рядом. Наличие удобств обязательно. Окна выходят на южную или на северную сторону. Владелец гостиницы стрельнул по мне взглядом, но тут же перевел его на Вестона». «Что говорить? Ред только на приличном расстоянии мог кому-то показаться безобидным магом. От моего спутника несло силой, хоть он старался ее не демонстрировать. Мне все равно. Главное, чтобы их было две. Пояснил Ред, и я была с ним согласна. Какая разница, ведь утром снова в путь. И побыстрее. Мы с моей невестой очень устали и желали бы отдохнуть. Может, вам одну...» Полукровка многозначительно поиграл бровями, да так и застыл, не смея дернуться. Пальцы Вестона обхватили горло говоруна. А надо сказать, что руки у Редмандо были красивые, с перевязью вен и загаром, указывающим, что мужчина не прячется от солнца. Сейчас я убедилась, что физическими нагрузками лорд тоже не пренебрегает. И я сказал «две». Коротко бросил верховный маг и разжал хватку. Полукровка уцепился за стойку, пытаясь сохранить лицо и в то же время не свалиться в обморок. Осознание, что сболтнул лишнее, пришло к мужику сразу. «Второй этаж, восьмая и девятая комнаты. Просипел хозяин гостиницы. С вас золотой. И его вперед. Затребованная монета звонко стукнулась о столешницу, а мы уже спешили по лестнице наверх». «Наши комнаты оказались смежными, и мне этот факт не слишком понравился. Однако подозревать жениха в коварстве было бы глупо». Заметив мою реакцию, спутник только посмеялся и пошел на свою половину. Алиса, ужин через полчаса». Терять время я не стала, поспешила в ванну, оказавшуюся скромным душем. «В академии у нас были такие же». А после дороги я и на бочку с водой была согласна. Быстро ополоснулась, почистила дорожное платье с помощью магии, даже успела пять минут полежать на узкой кровати. Едва не задремала, как что-то где-то стукнуло, а после распахнулась смежная дверь. «Рэд! Постучаться было нельзя!» Я подскочила и пригладила волосы рукой. Как оказалось, я все-таки устала, и сейчас не прочь была отдохнуть. Горизонтальное положение приносило удовольствие, из-за которого и случилось недоразумение. «Я стучал», — заявил Верховный, с интересом наблюдая за моей попыткой привести примявшиеся волосы в порядок. По щелчку пальцев мага аккуратная прическа, эльфийская коса, украсила мою голову. Самодовольный жених сложил руки на груди, любой с мгновенной работой. Получилось отлично, но... «На самом деле мне не нравилось, когда люди пытались даже в шутку прикоснуться к моему лицу или потрогать волосы. Сейчас не стало исключением. Только усталость и желание добиться расторжения договора сдержали порыв стукнуть лорда Вестона по рукам». «Спасибо». Ограничилась благодарностью, после чего мы направились в таверну, расположившуюся на первом этаже гостиницы. Посетителей в зале было не так чтобы много – И Несколько свободных столиков все же имелось. Выбрав тот, что у окна, сделали заказ. Жаркое в горшочках тушеные овощи и пироги с рыбой. Я взяла себе компот из сухофруктов, а редмант предпочел местное вино. И пусть еда мало походила на домашние изыски, это было вкусно и сытно. Довольно скоро наш ужин был на столе, а умопомрачительные запахи смешивались с менее прекрасными — Не все посетители после дороги смыли пот и пыль. Я постаралась отрешиться от раздражающего факта. Чихнула, когда мимо нас протопал какой-то грузный, вонючий толстяк. Затем еще раз чихнула, когда он прошел обратно. Понявший мою проблему Редмант, не стал насмехаться, как он делал это обычно. Снова щелкнул пальцами, и неприятные ароматы куда-то делись. Правда, еда тоже уже пахла менее впечатляюще. Зато на вкус она никак не изменилась. Звучала музыка, кто-то добрался до танцев в проходах между рядами столов. Мы с лордом Вестоном никуда не торопились, а спокойно ели. Усталость улеглась, а ей на смену пришло обычное любопытство. Я откусила кусок пирога, запила его компотом и принялась рассматривать посетителей заведения. Тем более, что народ не тушевался и чувствовал себя вполне свободно. «Ты еще что-нибудь хочешь?» Спросил Рэда, подливая себе вино из кувшина. «Нет, я действительно была сыта. Чуть повернула голову, чтобы рассмотреть еще что-нибудь, и встретилась со взглядом сидящего неподалеку мужчины. Он был не один, с двумя спутниками. Поразило, что все трое были в плащах с капюшонами. Тот, что рассматривал меня, был эльфом и наверняка непростым». Сверкнувший перстень и осанка выдавали в незнакомце, если не аристократа, то точно обеспеченного ушастого. От этого пристального взгляда мне стало не по себе, и я сделала вид, что не замечаю интересов свой адрес. Это было неуютное ощущение, неправильное. Олеса. Позвал Ред, и я была рада отвлечься. О чем задумалась? Так. Передернула плечами. Я по-прежнему чувствовала на себе чужой взгляд, и он меня раздражал. Постаралась отвлечься. Мало ли неприятных незнакомцев встречается у каждого на пути. «Редо, скажи, сколько нам еще до столицы?» «Завтра днем будем на месте», — сообщил маг. Сейчас он рассматривал меня так пристально, что захотелось узнать. О чем в этот момент думал Вестон? Явно не об очередной паре туфель, которую без него догрызал Жоффрей. «Алеса, точно все в порядке?» «Завтра. Это хорошо. Мне терпелось увидеться с Мэтилосом и поделиться последними новостями. Я немного скучала по однокурснику, да не только по нему. Мне не хватало духа учебы, здорового соперничества и той беззаботности, когда после сданного экзамена наступала долгожданная легкость». «Вместо этого я вынуждена путешествовать с женихом непонятно куда ради того, чтобы обрести свободу. Конечно, Редмант делал наш путь по возможности комфортным, и я это оценила. Только у меня была совсем другая жизнь, а в этой я никак не найду собственное место. Дело, которым было бы крайне интересно заняться». «Нет, все нормально. Успела отдохнуть», — сообщила я. Ответ устроил Вестона. Но какое-то время он продолжал меня рассматривать, неторопливо подтягивая вино из бокала. Можно было уйти отсюда, но куда спешить? Спать еще рано, а знать, что за дверью мужчина, который мог бы разделить со мной постель и вовсе не из глубоких чувств, несколько напрягало. Предложение прогуляться не прозвучало, да и не хотелось. «Девушка танцует?» Прохрипел голос неподалеку, и я с удивлением заметила, что это приглашение было адресовано мне. Широкая протянутая рука принадлежала одному из спутников того эльфа с кольцом, а сам он по-прежнему сидел за столом и не сводил с нас глаз. Он выжидал моей реакции и реакции лорда Вестона. «Нет, не танцует», — ответила я, взглянув снизу вверх на подошедшего к нам человека. Мужчина эльфом не был, но от его взгляда возникло впечатление чего-то колючего и отталкивающего. Оно пробежалось по коже, словно человек реально прикоснулся ко мне. Освещение таверны было не таким уж идеальным, но вполне позволяющим рассмотреть и смоль волос потенциального танцора, и его широкие зубы, блеснувшие в неприятной усмешке. чего же?» Незнакомец руку убрал, но от намерений поговорить не отказался. Встал перед нами, воткнул кулаки себе в бока. Разве девушка неясно ответила? редманд отставил бокал и взглянул на наглеца, как на смертника. Кривая улыбка пробежалась по губам Верховного, словно это развлечение он ждал и вообще желал с кем-нибудь размяться. Утомительная дорога подобного не предполагала, а тут такой повод приотличный а протянул брюнет, демонстративно заметив моего спутника. «Господин маг! Ну-ну!» Вестон даже не оторвался от стула, а приставучий человек неожиданно лишился голоса. Он открывал рот, пытаясь что-то сказать, однако из горла не вырвалось ни звука. «Рыба как есть!» И все же мужчина оказался не из трусливых. Он потряс кулаком перед посмевшим унизить его посетителем с девицей. «Свободен». Тихо произнес верховный, и в ту же секунду, порыв ветра, унес брюнеты и пригвоздил к скамье, на которой тот сидел до того времени. Подскочивший второй мужчина попытался кинуться к нам, но эльф с кольцом жестом остановил своего спутника. «Казалось, все внимание в таверне сейчас мы перетянем на себя». Однако никто даже не посмотрел в сторону нашего столика. Видимо, народ привык к подобным зрелищам или же не находил в них ничего привлекательного. Поссорились посетители, что с того? — Счастье мое, ты что-то еще желаешь? — поинтересовался Ред, отведя взгляд от поверженного противника. Я сделала вид, что не расслышала подробности обращения. Ответила исключительно по существу и в тон самому лорду Вестону. «Нет, дорогой, может, пойдем к себе, а то тут как-то слишком душно». «Согласен, радость моя. Воздух здесь действительно испортился». Продолжал острить Редмант, всячески игнорируя недовольные лица троих мужчин. Поднявшийся с места мага предложил мне руку, которую я тут же с радостью приняла. «Сытая, посетителей увидела, пора бы отдохнуть». Уходили мы молча, провожаемые взглядами этих троих. Больше мы никого не заинтересовали, что не могло не радовать. «Ты знаком с ними?» — спросила, когда мы вышли из зала и начали подниматься по лестнице. Не хотелось оставаться одной, и никакой книжонки я с собой не взяла. «Нет», — совершенно спокойно ответил Редмант. «Впервые вижу. Почему ты так решила?» «Тот, что с кольцом, явно непрост». Не то чтобы я опасалась, но их трое, а нас двое. Правда, со мной сам верховный маг, и я не просто человек, но никогда нельзя недооценивать противника. За разговором мы подошли к комнатам и сейчас стояли под моей дверью. Ред смотрел на меня, а уголки его губ то и дело поднимались кверху, обозначая улыбку. «Возможно», — подтвердил Вестон, словно подслушав мои мысли. «Не переживай, Лесса». Их гнилую натуру не скрыть никакими украшениями. Спокойствие Рада не было напускным, и я перестала думать о трех мужчинах. В конце концов, ничего такого не произошло. Драки не случилось, а мелкое недоразумение так и не переросло в нечто большее. «Алесса», — произнес лорд, перехватывая мою руку, когда я попыталась ее убрать. «Я все-таки надеюсь, что мы с тобой подружимся и найдем общий язык». Слова, сказанные верховным магом, контрастировали с предложением сажать свеклу на прокорм лошадей. Однако спрашивать, о чем он, я не стала. Улыбаясь, аккуратно высвободила руку. «А мы и сейчас дружим, разве не так? И каждый идет к своей цели». Сказала и быстро ретировалась в выделенную комнату, потому что точно знала, маг в долгу не останется, и у него всегда есть, что мне ответить. Спустя секунду соседняя дверь хлопнула, и можно было расслабиться. Не тут-то было. Выйдя из ванной комнаты, я случайно налетела на стол, треснулась ногой и выругалась. Вовремя прикрыла рот, заменив вопль песней из Академии. Надеюсь, Редмант ничего не услышал. Какое-то время я пыталась прислушиваться к происходящему за смежной дверью к едва различимым доносившимся шагам Вестона. Снова вспомнила неприятного мужчину из таверны. И это хорошо, что маг за стеной. Его присутствие вселяло уверенность, что на сегодня приключения закончились, а завтра мы уже окажемся в столице. Перед сном достала почтовую шкатулку и набросала письмо Мэтту Фордиэлю. «Привет, Мэтилос, я уже на твоей территории. Очень нравится». Задумалась, вспомнила тех троих из таверны, а потом махнула на них рукой. Зачем о таком вспоминать? «Сегодня мы остановились в гостинице «Задорный эльф», а уже завтра будем в столице. Очень хочется увидеть, какой он, твой город Ривлас. Как прибуду на место, пришлю письмо, и мы обязательно встретимся». Я положила сложенный лист в почтовую шкатулку, мысленно назвала код и прикрыла крышку. «Надеюсь, что хотя бы завтра утром Мэтт прочитает его и будет знать, что я вот-вот прибуду в его родной город. Сколько раз однокурсник звал меня с собой? Пять или восемь? Не считала. Никогда не рассматривала это предложение всерьез, разве что когда свадьба с верховным магом стала более реальной. Ответного письма не было. Я легла на кровать, а шкатулку поставила рядом в надежде, что вот-вот она пискнет. Однако время шло, но ничего такого не происходило». «Не сразу, но меня сморил сон».